сломив упорное сопротивление партизан. В седьмом году Суслов стал секретарем ЦК партии, и этот пост он занимает до сих пор. В сентябре 1937 года Сталину позвонил с Дальнего Востока тамошний первый секретарь Крайкома Иосиф Варейкист. Этот работник пользовался большим доверием Сталина. До Дальнего Востока работал первым секретарем Воронежского и Сталинградского обкомов. Темой телефонного разговора Варейкиса со Сталиным был арест некоторых коммунистов, против которого Варейкис возражал. В разговоре он, очевидно, поставил вопрос также и об аресте Тухачевского. Варейкис служил вместе с Тухачевским во время Гражданской войны, И однажды оба они, Тухачевский и Варейкис, были захвачены эсеровскими мятежниками, которых впоследствии подавили. Сталин закричал «Нет твоего ума, дела «Не вмешивайся куда не следует, НКВД знает, что делает!» Потом Сталин сказал, что защищать Тухачевского и других может только враг советской власти и бросил трубку. Варейкис был потрясен. Ему было даже трудно поверить, — сказал он своей жене, — что с ним разговаривал именно Сталин. 30 сентября Варийкис получил телеграмму, вызывавшую его в столицу по служебным делам. 9 октября он был арестован за несколько станций до Москвы. Через четыре дня арестовали его жену. На процессе так называемого право блока Варейкис упоминался в качестве соучастника заговора и осенью 1939 года был расстрелян. Нигде не сказано прямо, но вполне возможно, что разговор Варейкиса со Сталиным касался также и положения тогдашнего командующего дальневосточной армией маршала Блюхера. Внезапный сталинский порыв гнева мог отражать Реальный страх Сталина. Его озабоченность положением в дальневосточной армии. В республиках. Положение дел в республиках было таким же, как в областях самой России. В 1935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 суверенной в кавычках республики, покончил самоубийством. Голодец был обвинен в буржуазном национализме. Его арестовали по дороге в Москву и расстреляли. Предшественник Шаранговича Гекала